до глубины души разговаривать мы бы могли еще долго но всему на свете приходит конец пообещав друг другу не падать духом мы попрощались мне как всегда было жалко расставаться с лорой но вот какой-то червячок не то сомнение не то даже недоверие к ее искренности шевелился где-то внутри моего сознания то то и где-то было не так. Мне приходилось выслушивать иногда, что я довольно-таки тугодумный тип, когда нужно смотреть на сто шагов вперед, но зато в делах умею быстро принимать решения». А как же иначе? На забугорных рынках и среди наших перекупщиков щелкать клювом абсолютно противопоказано. Не можешь вертеться среди денег, барахла и жуликов, ступай на завод, к станку и жди зарплату нищенскую с задержкой по полгода. И все же в мелочах, как я заметил, мне везет. Прошло всего лишь три дня, как вдруг неожиданно в офис позвонил лично Боцман и тоном, исключающим всякие возражения, велел немедленно появиться у него в коттедже. Ну что ж, поехали. Теперь самое время устроить комедию с документами. Разумеется, я никому не стал докладывать, что меня ждет тесть, а просто сел в тачку и поехал в сторону Огурцова. Бумаги я и не подумал брать с собой, зачем нужна излишняя морока. Боцман, как я понял, был весьма встревожен. Он снова долго расспрашивал меня на предмет того, где и как что было, когда мы вытаскивали сейф. К счастью, мне не пришлось врать». И если мой тесть рассчитывал поймать меня на каком-нибудь несоответствии в моих показаниях, то я оставил Виктора Эдуардовича разочарованным. Зато я не разочаровался. При мне Боцману позвонил кто-то из его хороших знакомых, и мой тесть, шибко от меня не таясь, сообщил, что похищенные документы у него уже не раз и не два хотели выкупить, а то и просто выпросить». Звонившие уверяли, что, обладая ими, он, Виктор Эдуардович, держит в постоянном напряжении не только себя, но и еще кое-кого, чьи фамилии лучше не называть вслух. На выезде меня обыскали, но уже не так серьезно, как тогда. И вообще, сейчас на даче толклись лишь три охранника, знакомые мне еще по первой встрече с Рябцевым — Боря и Гоша и этот зловещий Зураб. Тачку они вообще досматривать не стали, поскольку она, пока я находился на даче, стояла напротив ворот. Правда, Гоша с Зурабом почти все время откуда-нибудь приглядывали за мной». В офисе я оказался меньше, чем через три часа после звонка Боцмана. Не успел я ознакомиться с вновь поступившей текучкой, как позвонил Олег, потребовавший немедленной встречи. «Так, похоже, скоро Боцману донесут, что я, чем дальше, тем больше, злоупотребляю служебным положением, неизвестно, чем занимаюсь в рабочее время» и только Бог знает, какие выводы может сделать мой тесть. Обстоятельства изменились. «Говори точно, где спрятаны бумаги», — огорошил меня Олег, когда я сел к нему в Мерс. «Бумаги?» — сказал я веско. «Спрятаны у меня». Олег, похоже, не сразу понял, а потом уставился на меня и мне этот взгляд сразу же совсем не понравился. «У тебя?» — переспросил он. «С каких это пор?» «Еще и часа не прошло. Мой тесть ведет собственное расследование, только что вызывал меня к себе. Ну, а я не стал терять время». «Должно быть, Олегу это не слишком понравилось». Но он тут же вздохнул и, как мне показалось, облегченно. «Они, говоришь, у тебя? С собой? Давай их сюда». «Что значит «давай сюда»?» а